«Я похожа на собаку, которую захватили с собой в путешествие за компанию», с грустной улыбкой сказала Марго. Для большего сходства осталось выставить голову в окно и высунуть язык. Она развалилась на заднем сидении Хонды и болтала всю дорогу, пытаясь разрядить обстановку после неудачного обряда серой ведьмы. Мелькнувший на обочине знак показал, что до города оставалось всего пять километров. Пепел вел машину на небольшой скорости. Мог бы ускорить ход, но опасался попасть в аварию. После визита к ведьме никак не получалось привести мысли в порядок и сосредоточиться на дороге. Серый туман, казалось, пропитал мозги и грозил выступить перед глазами. Ника разместилась рядом, на переднем пассажирском сиденье. Она поддерживала разговор, правда, не слишком охотно. Пепла не на шутку тревожило ее состояние. Ника то витала в облаках, то вдруг начинала нервно вглядываться в линию горизонта или зеркало заднего вида, будто видела что-то или ожидала увидеть. Что-то. Своих призраков, разумеется. Пепел крепко сжал руль. В тумане, устроенном серой ведьмой, он так и не увидел ничего пугающего, потустороннего или попросту странного. Ника истошно закричала, с грохотом упала на пол. Старуха причитала, а Марго возилась где-то с другой стороны стола. И больше ничего. Произошедшее вполне можно было списать на раскочегаренное воображение Ники или приступ помешательства, если мы не одна необъяснимая деталь. Отпечаток ладони, оставленный на ее руке, был реальным. Кто бы там ни появился в тумане, он крепко ухватил Нику. Пепел не делал этого и был готов покляться, что Марго с серой ведьмой тоже ни при чем. И потом такой отпечаток оставить у них бы не вышло. След напоминал нечто среднее между ожогом и результатом обморожения. «Может, по пути заедем к врачу? Рану твою покажем?» — спросила Марго. Пепел покосился на Нику. Она не отвечала. Смотрела на дорогу или сквозь неё. Алё гараж!» — повысила голос Марго. — Скажи, что хотя бы слышала мой вопрос. — Почти не болит уже, — ответила Ника. — Так, ноет немного. Ни к чему беспокоить врача лишний раз. — Все равно не могу понять, как ты умудрилась ее повредить. Если призраки существуют, а видишь их только ты, значит... — О, блин! — ахнула Марго. — Ты избранная, что ли? — сомневаюсь. На что было похоже, это... «Прикосновение призрака» или «как там его?» «Как будто внутрь тебя засовывают острый кусок льда», — отстраненно сказала Ника. «Брррр!» Раньше Пепелу нравилась идея о том, что в мире существует нечто мистическое или необъяснимое. Когда-то он даже написал песню о неудавшемся самоубийце, заглянувшем по ту сторону реальности. Она не стала такой популярной, как «Назло всему миру» но стабильно входила в сет-лист всех гастролей. Теперь же пепел искренне желал, чтобы все мистическое поскорее закончилось. Серая ведьма не смогла избавить его от страха высоты. Неприятно, очень неудобно, но с этим можно жить. Разве не глупо бояться падения, если перестанешь подниматься выше первого этажа? Совсем другое дело, когда тебя преследуют мертвецы, приходящие из ниоткуда в любую точку мира. Сначала держатся на расстоянии, потом хватают, за руку оставляя болезненный след. Что дальше? Пепел был готов на все, чтобы этого не узнать. «Почему бы не сбежать из города ко всем чертям?» — предложила Марго. «Ладно, у чертей слишком жарко, но на море-то выбраться можно. Сразу же избавишься от призраков. Пусть другую жертву ищут, и поводов для стресса меньше будет. Бросить учебу, когда тебе светит красный диплом?» — Кому он сдался? На юге можно работать в туризме и бесплатно кататься на экскурсии. — Вариант. — слабо улыбнулась Ника. — Только меня с собой возьми. Сто лет косточки не грело у моря. — Обязательно. — Это очень мило, но давайте посмотрим на проблему реально, — не выдержал пепел. — Предлагаю позвонить этому черноведу или как там его называют. Развалившись в кресле, Ника не отрывала взгляда от дороги. Устала вздохнула. Пеплу показалось, что из нее будто выкачивают жизнь, понемногу. Я не верю, что это поможет. Снова придется сидеть в каком-нибудь дыму или пить святую воду, а потом очередной приступ. Ты хотел посмотреть на проблему реально? Реальность в том, что с моими мозгами не все в порядке, поэтому лечить нужно именно их. Ника повернула лицо к пеплу. В ее глазах застыли слезы. «Лучше отвези меня к психиатру». «Никакого психиатра, все с твоими мозгами нормально». «Ты слишком себе накручиваешь, Ника. Да я сама считаю большинство экстрасенсов жалкими обманщиками», подскочила на сиденье Марго. «Ну какое психическое заболевание способно оставить отпечаток на руке? Тебя это не смущает?» Нервный дерматит вполне объясняет покраснение и зуд. Наверное, туман спровоцировал видение. Потом я схватила себя за руку, что и привело к отпечатку на коже. «Звучит логично?» Ника произнесла это так, словно стремилась убедить себя, а не собеседников. «Хренично!» — отрезала Марго. «Звони, давай по номеру. Если бы старуха хотела вытянуть с нас больше денег, то сделала бы это сама». «Я могу позвонить», — предложил Пепел. «Мне нетрудно». По горло надоело бояться высоты. «Неужели вы в кои-то веке дружно спелись, а не спорите по малейшему поводу?» Ника покачала головой, вытаскивая из кармана телефон. «Ладно, сейчас позвоню. Только имейте в виду, что к третьему магу, колдуну или дипломированному провидцу я точно не поеду. Лучше лягу в стационар». Ей ответили после первого жигутка. Голос принадлежал мужчине, скорее всего, старше 60 лет. До пепла доносились обрывки фраз. Общий смысл от него ускользал, хотя по интонации мужчина казался уверенным и спокойным. Ника принялась рассказывать о преследующих ее мертвецах. Пепел в подробностях знал эту историю, поэтому сосредоточился на дороге. Серые облака затянули небо, предвещая дождь. Хонда взбиралась на холм, с которого, как пепел помнил, открывался чудесный вид на город. Однако на самой вершине он ударил по педали тормоза, как будто пытался избежать столкновения в последнюю секунду. Машина резко остановилась. Марго недовольно буркнула с заднего сиденья. «У тебя ведь есть права, большие сиськи?» Дрожащим голосом спросил Пепел. «Есть. Только не спрашивай меня о стаже вождения. Он почти равен нулю», — ответила Марго. «Что стряслось-то?» «Ты сядешь за руль». Нико водить не умеет, а я сейчас упаду в обморок». Пепел не мог заставить себя взглянуть сквозь лобовое стекло. Спуск с холма напоминал ему американские горки, проживевшие и готовые развалиться на части в любой момент. Если верить дорожному знаку, уклон составлял всего 12%, но для пепла это было все равно, что сброситься вниз с обрыва. Он осторожно открыл дверь Хонды и вывалился на дорогу. Руки тряслись, сердце стучало, как после трех часов выступления на рок-концерте. Водители, проезжающих мимо машин, пронзительно сигналили и махали руками. Пепел шаг за шагом перебрался на заднее сиденье, упал на него и закрыл глаза, но так и не перестал ощущать покачивание и тошноту. Марго осваивалась на месте водителя, пристегивалась ремнем безопасности, регулировала сиденье и рассматривала приборную панель. Ника уставилась на нее, прижимая телефон к уху. Ее глаза были широко раскрыты от удивления. Голос собеседника продолжал звучать из динамика. «Получается?» — поинтересовался пепел, глядя в потолок. «Сейчас посмотрим», — отозвалась Марго. В тот же момент Хонда устремилась вниз по дороге. «Супер, только не гони так быстро, сегодня у меня нет желания умереть». Закончив разговор, Ника повернулась к пеплу. Слезы исчезли из ее глаз, в зрачках появилось нечто похожее на прежний бойкий огонек. «Ты в порядке?» «Мужественно борюсь с собственными страхами. Внезапно я понял, что переезд на первый этаж не поможет. Скоро с кровати встать не смогу». Пепел грустно усмехнулся. «Что удалось выяснить?» Тот черновед, никак не могу привыкнуть к этому слову, заверил, что в наших интересах встретиться с ним как можно быстрее. Он вроде бы уже занимается этим делом. Есть и другие проклятые. Нас будут ждать в дубках. Я сказала, что мы приедем. Скорее бы. Не хочу испортить салон собственной машины. Тогда ускорим ход. Восторженно взвизгнула Марго и утопила педаль газа в пол. —